Глава двадцать вторая Патти еще не спала в одну минуту четвертого утра. Ей так и не удалось заснуть. Большую часть времени коротышка составлял ей компанию, но в конце концов закрыл глаза. «Немного подремлю», — сказал он час назад и захрапел. Они съели четвертый из шести наборов еды, И выпили четвёртую бутылку воды из шести, и теперь у них осталось по две трапезы на каждого: завтрак и ланч на завтра. А что потом, Потя не знала. И именно по этой причине не спала в 1:00 утра, в 4:00 утра. Совсем. Она не понимала, что происходит. Они находились в тёплой и удобной комнате с электричеством, холодной и горячей водой, душем и туалетом, а также полотенцами, мылом и салфетками. На них не нападали и не избивали, им не угрожали, над ними не издевались и обращались вполне прилично, если не считать того, что заперли в комнате без их согласия. Почему? Какова причина и цель? Кто такие? По большому счету, они с коротышкой. Кому они нужны? Патти отнеслась к этому вопросу максимально серьезно. Они с коротышкой далеко не богаты, как и все их знакомые. Предложение о выкупе не будет иметь никакого смысла. Они не знали никаких промышленных секретов. Не обладали специальными знаниями. Люди сотни лет выращивали картофель и рубили лес в Северной Америке. Может быть, тысячи, и то и другое к настоящему моменту доведено до совершенства. Так зачем? Им по 25 лет, и они не жалуются на здоровье. Некоторое время Пати думала, что Марка и его люди хотят получить у неё или каратышки какие-то органы. Может быть, их почки уже выставлены на аукцион в интернете или сердца, лёгкие, и роговица глаз. Ну и всё остальное, что имеет спрос. Например, костный мозг. Весь длинный список, как в водительских правах, но потом она отказалась от этой мысли. Они не попытались узнать, какой группы у них кровь. Никто не задавал вопросов, не было случайных порезов или царапин, никакой первой помощи или окровавленной марли. Нельзя продать почки без группы крови. Покупатели должны иметь такую информацию. Она немного расслабилась. Но это продолжалось совсем недолго. Патти не понимала, кто она такая и кто такой коротышка. Для чего они пригодны? Ричард проснулся в одну минуту четвертого утра. «Та же самая история». Он мгновенно вынырнул из сна, будто кто-то включил рубильник. Та же причина. Звук. Но повторения Ричард не услышал. Ничего. Он голышом выбрался из постели, босиком подошёл к окну и выглянул в переулок. Ничего. Ни енота, ни призрачного койота, и ни терпеливого пса. Тихая ночь. Вот только это совсем не так. К тому же снова ровно в одну минуту четвертого утра. Ричард сомневался, что официантка из коктейль-бара пошла вечером на работу. Скорее всего, ее уволили. Или она опасается расправы. А новая работа в другом месте помешает ей вернуться домой в такое же время. К тому же тот тип больше не ждет ее у дома. он в больнице не говоря уже о том что переулок где она живёт находится отсюда более чем в 4 кварталах по диагонали а между её домом и гостиницей где снял номер ричер множество разных зданий он за пределами радиуса крик сюда не долетит следовательно совпадение по времени случайность в его сознании прозвучал голос амос Они будут готовы до полуночи, и к утру появятся здесь, тут совсем недалеко. Наступило ли уже утро? Технически, пожалуй, да. Ричард представил полночь в Бостоне. Машина заправляется бензином и уезжает в темноту. Могли ли в Локонии пройти 3 часа и 1 минута? Легко. Скорее в два раза больше. Он представил парня, который не торопясь едет по городу, стараясь понять общее расположение. Может быть, поднимает ночного портье в нескольких отелях, задаёт вопрос о мужчине с порезанной рукой, извиняется, когда получает отрицательный ответ, засовывает купюру в 50 долларов в карман рубашки, возвращается к машине и ищет следующее подходящее место. Пока рано или поздно ему не скажут. Да, конечно, на верхнем этаже, комната в самом конце коридора. Ричард достал брюки из-под матраса, надел их, застегнул рубашку и зашнуровал ботинки. Вынул зубную щётку из стаканчика в ванной комнате и засунул её в карман. Он был готов уйти. Ричард спустился в вестибюль. Буфет начнёт работать только через 3 часа. Джек подождал возле двери на улицу, прислушиваясь. Ничего. Тогда он вышел из гостиницы и услышал шорох шин проезжавшего мимо автомобиля, но не увидел его. Он дошёл до угла. Ничего. Снова машина, тот же звук, но с другого направления, издалека, потом ближе. Словно автомобиль свернул на квартал раньше, как будто он не ехал в какое-то определённое место, а нарезал круги с меньшим и меньшим радиусом. В соответствии с этой идеей, личер прошёл 4 квартала по диагонали и нашёл переулок между магазином сумок и обувным, в котором жила официантка. Всё вокруг спокойно. Никого нигде нет. Никаких беспорядков. Только пустые тёмные окна, туман и тишина. Он снова услышал машину. За спиной, на значительном расстоянии, слабый шорох шин, дыхание двигателя, негромкий стук, когда колёса задели стык в дорожном покрытии. В трёх кварталах, подумал он, не на линии прямой видимости. Улица была не прямой, а одела зигзаг. Ричардс вернул обратно к гостинице, прошёл через конусы света от уличных фонарей. Один раз остановился в тени и затаил дыхание. Он по-прежнему слышал машину. Она ехала медленно, всё ещё в трёх кварталах. Он свернул направо, не доходя одной улицы до гостиницы. Теперь до машины оставалось всего два квартала. и уже не вызывала сомнений, что она двигается по кругу. Огромная спираль на карте. Схема поиска. Но достаточно ленивая. Поведение водителя ничего не доказывало. Даже если бы по городу бегала целая футбольная команда крупных парней с порезанными руками, такая медленная спираль могла не засечь ни одного. Даже столкнуться с кем-то из них шансов было немного. Следовательно, не схема поиска пока нет. Может быть предварительная разведка местности? Ещё очень рано. Тщательная подготовка всегда приветствуется. Следует предположить наличие профессионализма в определённой степени. Возможно, спланировать пути отхода. Обратить особое внимание на сложные повороты. изучить переулки, чтобы оценить их ширину и то куда они ведут. Машина свернула направо в двух кварталах у Ричара за спиной. Он пошёл дальше. Осталось 2 квартала. Теперь вставала задача с четырьмя измерениями: где будет он, когда машина в следующий раз проедет мимо гостиницы? Где она окажется, когда он подойдёт к двери? Тот же вопрос. время, расстояние, направление. Как стрельба по движущейся мишени? Где будет находиться бегущий человек, когда до него долетит пуля? Ричард остановился. Нет, время неправильное. Лучше подождать четверть оборота и оказаться там сразу после того, как машина проедет, а не прежде, чем она появится. Здравый смысл не более этого. Он подошел к углу и стал ждать. Улица оставалась пустынной, по-прежнему заполненной тишиной ночи. Все хорошо. Вот только на этот раз водитель решил свернуть на один квартал раньше и нарушил прежнюю схему. Совершенно непредсказуемый шаг. Теперь машина катила по улице слева от Ричера, освещая фарами оба тротуара сразу и, И Джека. Точки на звезду на подиуме залил яркий свет. Машина остановилась в 15 футах от него. Двигатель работал на холостом ходу. На улице стало светло, как днём. Дверца распахнулась. Ричер собирался нырнуть вниз и вправо от звука и вперёд в сторону света, так безопаснее. Водитель скорее всего правша. панический спазм, который вызовет неожиданное движение, заставить его дёрнуть пистолет вверх и влево, а не вниз и вправо, если у него есть пистолет. Ричард услышал голос. Полицейский департамент Лаконии. И после паузы: Поднимите руки. Я вас не вижу, сказал Ричард. «Погасите фары!» Это было в некотором смысле проверкой. Настоящий полицейский выключит фары, а фальшивый не станет. Ричард все еще планировал нырнуть вправо. Тогда любой контакт с открытой дверью решит проблему. Она ударит в парня, после чего у них будет честная схватка. Фары погасли. Ричард пару раз моргнул тихо, И жёлтый ночной свет вернулся, мягкий в туманном воздухе и жёсткий в тех местах, где улицы были влажными. Чёрно-белая машина принадлежала полицейскому департаменту Лаконии. Чистая и новенькая. Внутри она светилась оранжевым светом новых технологий. Парень за дверцей машины был в форме патрульного. На табличке фамилия Дэвисон. Около 25 лет. Может быть чуть слишком худой по представлениям Ричера, но внимательный, энергичный и решительный. Все складки тщательно выглажены, волосы причёсаны, ремень и снаряжение в идеальном порядке, готов действовать. В виде исключения на его дежурстве произошло что-то интересное. Поднимите руки, повторил полицейский. В этом нет необходимости, ответил Ричер. Тогда повернитесь, и я надену на вас наручники. И в этом также нет необходимости для вашей и моей безопасности, сказал Дэвисон. Ричард понял, что последняя услышанная им фраза пришла из ролевых игр в полицейской академии. Может быть, их проводил психолог, Может быть, задание в тот день состояло в том, чтобы предотвратить дальнейшее сопротивление, ошеломив жизненно важные участки коры головного мозга вопиющим отсутствием смысла. Как может быть обеспечена его безопасность, если на него наденут наручники? Офицер спокойно сказал Ричард: И я не вижу для этого никаких разумных причин. Они не требуются, заявил Дэвисон. Неужели произошёл конституционный кризис, о котором я не слышал? Вы уже сейчас представляете определённый интерес. О вас упоминали на инструктаже в начале смены. Патрульные получили описание вашей внешности. вас не должны видеть в общественных местах». «Кто проводил инструктаж?» спросил Ричард. «Детектив Амос». «И что еще она сказала?» «Немедленно сообщите в участок, если увидите машину с номерами штата Массачусетс», ответил Дэвидсон. «И вы их видели?» «Пока нет». Она отнеслась к происходящему серьезно. сказал Личер. У неё не было выбора. Мы не можем допустить, чтобы что-то случилось. Нас распнут. Сейчас я направляюсь в отель. Нет, сэр. Вы должны поехать со мной. Я арестован, осведомился Личер. Сэр. Детектив Амос Прен информировал нас о вашей прежней службе в военной полиции. Мы будем рады отнестись к вам со всем уважением. Да или нет. Вы в дюйме от ареста, сообщил Дэвисон, всё такой же насторожённый и полный решимости, уверенный в себе, в приказах, в законе и в своём боссе. Счастливые дни. Ричард подумал о кофе. Ещё 3 часа. до того, как откроется буфет в отеле. Арест не потребуется, сказал он. Я поеду с вами по доброй воле, но впереди считайте это непременным условием. Они сели в машину и поехали дальше на той же скорости, медленно и обдуманно постоянно поворачивая, продолжая тщательное ночное патрулирование. Место Ричера оказалось тесным из-за дополнительного оборудования, укреплённого на центральной консоли. Там даже имелся лэптоп на гибкой опоре, а также несколько держателей и подставок для специальных устройств. Винил на щитке управления был блестящим и чистым. Даже воздух в машине казался новым, едва ли она попала в участок более месяца назад. Наконец, когда очередной виток был завершён, Дэвисон свернул за угол возле муниципалитета, и машина оказалась на более широкой улице. Ричард понял, что они едут по прямой в сторону полицейского участка, до которого осталось около полумили. Теперь Дэвисон слегка прибавил скорость, немного рисуясь с некоторой важностью. Властелин ночной вселенной Он остановился возле входа в участок и выбрался из автомобиля. Ричард последовал за ним, и они вместе вошли в участок. Дэвисон объяснил ситуацию дежурному. У того имелся только один вопрос. «До девяти тридцати», — сказал дежурный. «А до тех пор я должен держать его под замком?» Дэвисон посмотрел на Ричарда. «Так должен?» Спросил патрульный: Совсем не обязательно, ответил Ричард. Вы уверены? Я тоже не хочу, чтобы что-то случилось. У меня одно желание выпить кофе. Дэвисон повернулся к дежурному. Найди кабинет. Пусть он подождёт там. И принеси ему чашку кофе. В этот момент входная дверь распахнулась. И в участок вошла Бренда Амос. Мы воспользуемся моим кабинетом, сказала она.